«Ныне ты сатана! Тебе пути назад заказаны к Господней благостыне!» Адам. А вот Адам, что создан дланью Божией. Вблизи Дамаска был, а не зачат от мужа женщиной на грязном ложе. Без древа одного весь райский сад ему принадлежал. Он был богат, как из людей никто во всей вселенной. но, провинившись перед Богом в ад, он послан был сквозь муки жизни бренной. Алаферн Военачальник и тогдашний свет не знал удачливей, смелей, грознее, чем Алаферн. В течение многих лет крушил народы он, и все бледнее внимали имя этого злодея. Судьба ему давала торжество, Он был обласкан, зацелован ею, и вдруг слетела голова его. Не только достояние и свободу он отнимал у всех, палач и вор. Он каждому повелевал народу считать, что Бог на выхода на ссор. Все области на этот шли позор, забыв о вере, ужасом томимы. Лишь ветилуя та дала отпор. Приняв совет жреца Элия Кима. Послушайте, как кончил век злодей, Напившись до пьяна, средь ночи темный. В палатке он покоился своей, Но, несмотря на рост его огромный, Рука Юдифи, горожанки скромные, С плеч голову его отсекла прочь. И с головой в руках, тропой укромной Юдивь к своим вернулась в ту же ночь. Крес Лидийским царством правил крес богатый. Был мощью даже Киру страшен он. Но, наконец, в полон врагами взятый был на костер спесивец возведен. Вдруг полил дождь, гася со всех сторон огонь костра, и царь спасен был роком. Но был ему конец определен — в петле повиснуть, на столбе высоком. Когда он спасся, тотчас же в поход он вновь отправился в том убеждении, что рядом с ним фортуна в бой пойдет, которой он спасен был от сожжения. Считал он невозможным поражение. Недаром ведь ему приснился сон, питавший гордость в нем и самомнение. Он всей душой был к мести устремлен. Ему приснилось, что в листве древесной Ему Юпитер моет плечи, грудь И полотенца с высоты небесной Бог Феб спешит, склонившись, протянуть. Крес, сновиденья не поняв ничуть, Спросил у дочери своей ученой, В чем вещего его виденья суть, И услыхал ответ определенный. «На виселице ты свой кончишь век, В том сомневаться было бы напрасно. Юпитер означает дождь и снег. Феб с полотенцем — солнце, жар ужасный. Им предстоит твой труп томить всечасно, Чтоб то он высыхал, то снова мог. Так дочь Фония рассказала ясно, Какое удел отцу готовит рок. И был повешен крест, тиран спесивый. Ему престол роскошный не помог, Где б для трагедии была пожива, Для плача где б она нашла предлог, Когда б земные царства грозный рог Не рушил что ни день рукой могучий. К уверенным в своей звезде он строк От них свой лик скрывает он за тучей. Педро жестокий Ты, Педро, лучший цвет испанской славы, Был милостями рока так богат. Те, что теперь тебя жалеют, правы. Тебя из края выгнал кровный брат. Потом, подвергнув злейший засад, К себе в палатку заманил обманом И заколол своей рукою кат, Чтоб завладеть добром твоим и саном. Носук багровый пойманный орел Чернеющий на белоснежном поле, Вот кто владыку к гибели привел, Гнездовье зла в его повинно доле. Не Карло Оливер, умом и волей, Примерный муж, а Оливер другой, Что с подлым ганилоном сходен более, Бретонский Оливер всему виной. Петро Кипрский О славный Петро! Кипра властелин, под чьим мечом Александрия пала, Тем, что сразил ты столько сарацин, Ты приобрел завистников немало. За доблесть ратную твои швасалы Сон утренний прервали твой навек, Изменчив рог, и, может, от кинжала Счастливейший погибнуть человек. Варнава Висконти Милана — славный государь, Варнава, Висконти, Бог разгула без препон, И бич страны, кончиною кровавой, Твой бег к вершине власти завершён Двойным сородичем, тебе ведь он, Был и племянником, и зятем вместе, В узилище ты тайно умерщвлен, Как и зачем, не знаю я по чести. Уголино Рассказ о бедном графе Уголино У каждого исторгнет плача стон. Так жалостна была его кончина. Он был близ Пизы, в башню заключен, С тремя детьми. Год пятый завершён был лишь недавно Старшим из малюток. Как птицы в клетке, в башне без окон Они томились, их удел был жуток. Епископ Роджер злобной клеветой достиг того, что в башню заточенный несчастный граф там век окончить свой был обречен толпой возмущенный. И дни его текли в тоске бездонной средь мрачных стен, как я уже сказал, заплесневелый хлеб с водой зловонной в обед злосчастный узник получал. И вот однажды в час, когда обычно ему обед тюремщик приносил, У двери звук раздался непривычный. Тюремщик наглухо ее забил. Граф понял все и в ужасе застыл. «Голодной смерти призрак перед нами», — подумал он, — «сколь жребий мой постыл» и залился обильными слезами. Тут младший сын, трехлетний мальчуган, спросил отца, «Что плачешь ты?» Скорее обед бы нам был дан. От голода, смотри, я коченею. Дай мне лепешку, и засну я с нею. О, если бы навек уснуть я мог. Чтоб голода не знать, всего милее мне хлеба, Хоть бы черствого кусок. Так он томился день-другой, стяная, Потом на грудь отцовскую прилег, Сказал, прощай, дед «Я умираю», — и дух свой испустил через краткий срок. Граф это зрелище стерпеть не мог. В отчаянии себе кусая руки, он закричал, «Тебя, проклятый рок, виню за все мои страстные муки!» А дети, думая, что он себе кусает руки, голодом нудимые, воскликнули, «Мы плоть свою тебе отдать готовы, наш отец родимый». О, если б накормить тебя могли мы! Их слушая, он плакал без конца, А через день в тоске невыразимой Они скончались на руках отца. Сам у Галины тоже там скончался, Навек покинув этот бренный свет, Где некогда он славой красовался. Подробностей в трагедии сей нет. Всем любознательным даю совет К поэме «Обратиться бесподобный», в которой Дант, Италии поэт, все это рассказал весьма подробно.